Глава 25. Гул снаружи нарастал с непостижимой скоростью, и уже казалось, что тот, кто его издает, находится совсем рядом с замком. Кто или что это было, я понятия не имела. Но это что-то было явно немаленьким и настроено решительно. В той небольшой комнатке, где я пряталась, В океан выходило окно, зачарованное магическим пузырем, не пропускающим воду внутрь. Именно им я и воспользовалась, выглянув наружу, где моему взору предстали сотни тварей, плывущих в разные стороны с бешеной скоростью. Похоже, действительно происходило что-то странное, раз они все были в панике. Шум в зале стих. По всей видимости... Венерина вместе с остальными существами покинула его, направившись в открытое водное пространство. Осторожно выглянув из укрытия, я убедилась в своей догадке. В замке было пусто. Лишь в зале, все так же без сознания, лежали девять девушек, но уже без укрывавшего их магического кокона. Я уже было хотела подбежать к ним, Но, повинуясь странному чувству, вернулась и запечатала выход из комнаты, служившей мне укрытием, все тем же магическим пузырем, растянув его на весь проход, чтобы внутри оставалось сухое пространство, несмотря ни на что. Просто подумала, что так надо. И уже после этого побежала к девушкам. Они были живы. Очень слабы, да, но живы пульс прощупывался дыхание тоже было хоть и слабое но это означало что еще не все потеряно нужно было как нибудь их отгородить от возможной атаки накрыть защитным куполом например к тому же снаружи определенно что то происходило гулы волнения сотен тварей все нарастало а значит сидеть сложа руки нельзя поэтому нужно обезопасить девушек если я еще как то смогу спрятаться может спастись то они совершенно беспомощны, поэтому я направилась к одной из них и стала наколдовывать вокруг чаши все тот же воздушный пузырь. Это мне казалось правильным. Ну, и еще потому, что ничего другого я сейчас не могла воспроизвести. На более мощную защиту все еще не хватало магии. Вытащить каждую на себе я определенно не смогу. Можно было построить портал, но была велика вероятность, что либо мне помешают, Либо я не успею вовремя вернуться, а ведь мы находились под водой, и в любую минуту может лопнуть защита на окнах или появиться брешь в стенах. Так что первым делом надо защитить от этих случайностей девушек. А дальше что-нибудь еще придумаю. Пока я наколдовывала защитные пузыри, снаружи пробили одну из стен замка, чего я и боялась, и внутрь стремительно стала затекать вода. Причем с такой мощью глядя на которую, я поняла, что не успею поставить отдельную защиту на каждую девушку. И точно, наколдовать очередной пузырь не хватило времени. Вода, теперь не сдерживаемая никакими барьерами, хлынула внутрь замка с огромной скоростью, сметая все на своем пути. Черти морские, я не успевала. Единственное, что пришло мне сейчас в голову — Это наколдовать один большой пузырь на трёх оставшихся девушек и на меня заодно. Да, на него ушло намного больше сил и времени, так как он был действительно большой. Но теперь мы находились в относительной защите. Или, по крайней мере, с некоторым запасом воздуха. От сильного напора воды магический пузырь колебался и терял форму. Но когда зал полностью был затоплен, расправился и немного окреп. Но это была лишь временная мера. «Все равно надолго этого воздуха не хватит, и нужно думать, как выбираться». Я не сразу заметила, но вместе с потоком воды в зал занесло и одну Никаиру, существо, похожее на ската, которое некоторое время было дезориентировано и нервно металось по большому залу. Но затем все же заметило нас и те воздушные пузыри, которые я успела поставить. И, похоже, это ей не понравилось». Ну а как еще можно объяснить тот визг, с которым эта тварь понеслась в нашу сторону, не сводя с меня злобного взгляда? Что делать? Я смотрела на приближающуюся тварь и судорожно перебирала в уме возможные варианты спасения. Ведь разорвать пузыри — дело одной секунды, это не прочная материя, всего лишь тонкая магия, не имеющая плотной основы. Один взмах острого хвоста, и можно с нами попрощаться.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 В голове всплыли слова мадам де Март в тот день, когда я только увидела кулон, впоследствии подаренный мне Элбаном. Я машинально коснулась вещи и взглянула на него. Странно, сейчас он был теплый и снова светился. Таит в себе много загадок. Ну что ж, понятия не имею, что имела в виду мадам, но сейчас самое время разгадать хотя бы одну из них, если мне это будет под силу. И желательно такую загадку, которая поможет нам спастись или хотя бы защититься от взбесившейся живности. Так, что нужно делать, чтобы разгадать какую-то загадку? Да откуда же я знаю, если бы я каждый день их разгадывала или хотя бы каждый месяц, то сейчас таких проблем не возникло. Или если бы я начала думать, что таит в себе необычное украшение чуть раньше, в спокойной обстановке, на суше. Но ведь умные мысли, как всегда, приходят в самую последнюю минуту. Правда, все это промелькнуло в голове за секунду, а на меня все еще надвигалась невероятно злая Никаира, готовая разделаться с нами раз и навсегда. Поэтому я снова, повинуясь какому-то шестому чувству, сжала кулон в руках и прошептала «Защити нас!», а затем зажмурилась, так как малодушно побоялась встретить смерть лицом к лицу. Не хотела, чтобы эта тварь была последним, что я запомню. Секунды, две и... Я услышала лишь глухой стук, словно били молотком по какой-то поверхности, а, открыв глаза, поняла, что Никаира не может пробить наш пузырь. Как это? Я в изумлении застыла, с опаской наблюдая, как озлобленная тварь плавает вокруг наших небольших убежищ в виде тонких и совсем непрочных воздушных пузырей и не может их пробить не может лопнуть или хоть как-то навредить им. Да что там, пузыри обычно мягкие и легко могут менять свою форму, а тут стали словно каменные. Я все еще, дыша через раз, осторожно подошла к краю и прикоснулась к поверхности своей защиты, проверяя, может, все это мне только почудилось. Но нет, с внутренней стороны пузырь тоже был твердый, словно превратился в стекло правда, которая невозможно разбить. Что это за магия? Это кулон сотворил или я? Нет, наверное, все же кулон. Он как раз сейчас снова светился и нагрелся, приятно распространяя тепло по всему телу. Я сжала моего спасителя в руке и мысленно поблагодарила и его, и мадам де Март за то, что дала такую важную подсказку, пригодившуюся в критичный момент, а заодно Элбана. Ведь, несмотря на мое упрямство, он все же подарил мне его. А если бы на мне сейчас кулона не было, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Уф, я даже думать об этом не хочу. Не сейчас. Ведь еще ничего не кончено. Наблюдая за разъярённой Никаирой, я стала судорожно соображать, что же делать дальше. Да, кулон нас защитил, поставил преграду, а дальше что? Вслед за этой тварью к нам могли приплыть и остальные и не думаю, что несколько непробиваемых пузырей станут для них преградой. Да и в любом случае, долго тут оставаться не получится, нужно выбираться. И пока я следила за ее разъяренным метанием, решила все же послушать, что происходит вокруг. На нужный настрой ушла практически вся оставшаяся магия, но оно того стоило. Как только магия анимарконии активизировалась, до меня стали долетать обрывки фраз. «Их слишком много! Вызываем! Всем рассредоточиться!» Венерина сказала «быстро занять позиции!» Призовет! Сейчас будет! Окружите!» «Что это значит?» Из обрывков фраз я с трудом смогла понять, что нас все таки обнаружили и застали Венерину врасплох. Это, несомненно, плюс. А вот то, что она собиралась вызвать кого-то, был минус. Просто я прекрасно помнила, про кого говорила ведьма в нашем разговоре. Нудры. Если она их вызовет и переправит сюда, то остановить этих тварей будет очень непросто. Если не сказать, невозможно. Огромные ящеры с длинным гибким телом были сплошняком покрыты острыми ядовитыми шипами, один порез которых стоил жизни. Если нудры окажутся в Авердене, то будет очень много жертв. Нужно что-то придумать, как-то отвлечь Венерину, чтобы она не смогла открыть портал в Норгланд. Только как это сделать? Пока я размышляла, даже не заметила, как с небольшого проема в стене к нам направились пять фигур в черном. Они тихо, но уверенно рассекали воду и подплывали конкретно ко мне, к нам. А когда заметила, было уже поздно. Один из новоприбывших молниеносно запустил боевой пульсар Пробивший грудь в водной твари. Ни Каира не издала ни звука, просто не успела. И замертво, плавно опустилась на дно, смотря в пространство черными стеклянными глазами. Я же испуганно закрутила головой, выискивая источник, откуда прилетел пульсар. Иллюзий я не испытывала и на скорое спасение не рассчитывала, ведь это спокойно мог быть кто-то из подчиненных Венерины. Просто ради того, чтобы самолично избавиться, от уже ненужных человеческих девушек и заслужить похвалу своей госпожи. Или поощрение. Поэтому, когда взгляд упал на тех, кто это был, я не смогла сдержать радостный вздох. Энфис. Губы сами собой растянулись в улыбке. Они нашли нас. Нашли. Они смогли. Группа из пятерых безопасников плавно спускалась ко дну, держа на оружие, похожее на гарпун. Видимо, под водой не всякая магия действует, раз взяли с собой и его. Приблизившись, мужчины разделились и выпустили магию, сканируя ауры спящих девушек через воздушную защиту. А Энфис подплыл к нам, неотрывно следя за линетой, которая как раз находилась в одном пузыре со мной и еще двумя девушками. От рук безопасников исходило слабое магическое свечение, которым они словно прощупывали ту защиту, тот купол которым были окутаны девушки, и с каждой минутой их лица все больше приобретали недоуменное выражение. Ведь девушки были окутаны не простыми воздушными пузырями, которым все привыкли, а другой защитой, поставленной кем? Камнем в необычном кулоне или все-таки мной? Мимику у мужчин было невозможно разглядеть, просто на их лицах были надеты специальные прочные маски, позволяющие спокойно дышать под водой, не движения. И в отличие от наколдованных пузырей, маски не лопались, что позволяло безопасникам не бояться остаться без воздуха в самый неподходящий момент. А еще, похоже, между собой они все тоже могли переговариваться. Может, артефакты в масках переговорные были, или нечто похожее, так как после определения, что девушки накрыты не слабым пузырем, а более сложной защитой, Они все переглянулись и словно бы общались взглядами или мыслями. А затем Энфис прикрепил к моему пузырю небольшой артефакт и кивнул на него. «Что?» — спросила его, но ответа не услышала. Вместо ответа он снова показал на артефакт и приложил палец к своему уху. «Этот артефакт помогает тебе меня слышать?» — догадалась я, и Эн кивнул. «Но я тебя услышать не смогу?» Он отрицательно покачал головой. «Ну что ж, это не страшно. Мы сможем понять друг друга и таким образом, не впервой». Однако разговор отложился. В этот же самый момент над замком, где-то в глубине воды, послышался жуткий гул, явно принадлежащий какому-то огромному существу и не предвещавший ничего хорошего. Все остальные звуки борьбы, крики разных тварей на несколько мгновений стихли, а затем усилились в несколько раз. И, похоже, даже иномирные существа испугались этого гула. Что же там происходит? Однако вместо ответа я увидела, как в щель одной из стен не заплывают, а буквально залетают несколько разъяренных секаэлей. Разъяренных и... испуганных? Похоже, они заплыли сюда с целью спрятаться, но, заметив безопасников, изменили решение в пользу нападения. «Энфис, сзади!» крикнула, указывая на приближающихся тварей, так как ни один из мужчин сейчас их не видел. Он быстро развернулся и выставил перед собой защитное поле, а четверо других мужчин моментально ввязались в борьбу. Энфис же, убирая защиту, развернулся ко мне и указал на мой выставленный барьер, укрепивший воздушный пузырь. — Ты спрашиваешь, что это за защита? — догадалась я и лишь пожала плечами. — Понятия не имею. Не знаю, как смогла ее поставить и точно не знаю, как ее снять. Под вопросительным взглядом друга все же пояснила. Я вспомнила, что мадам Демарт говорила об интересных свойствах кулона, о его скрытой силе. И так как нам грозила опасность, я просто попросила кулон мне помочь. Мне показалось, что Энфис усмехнулся, хотя за маской этого было не видно. Следом он показал на свои глаза. Что? Не поняла я. И тогда он указал на меня. «У меня глаза светятся?» Кивнул, подтверждая мои догадки. И снова указал на меня. «Ну и что я должна об этом подумать? Глаза светятся у меня. Это я поняла. А дальше что? Не глазами же я поставила эту защиту». Но потом до меня стало доходить. «Это не кулон защиту поставил, а я...» Выдохнула, пораженная своим открытием. «И я же смогу ее снять?» Энфис уверенно кивнул, и в этот же момент я заметила, что безопасники успели избавиться от непрошенных гостей. Затем подплыли к нам, сосредоточенно всматриваясь в меня и в защиту. Ну да, видимо, не доводилось им еще видеть подобную магию в действии. Заодно вместе с девушкой, с яркими лазурными глазами и в одной лишь рубашке. То, что я была практически раздета промелькнула в голове и так же быстро из нее выветрилась не до своего внешнего вида сейчас было к тому же ни один из мужчин не проявлял интереса к этому все были заняты делом я же стала пытаться сообразить как снять защиту не повредив воздушные пузыри и самое главное как перетащить всех девушек на сушу можно попробовать осторожно перенести девушек прямо в пузырях к поверхности защита должна выдержать начала я размышлять вслух. Но проблема в том, что до поверхности очень далеко, и весь путь нам будут мешать. Энфис показал руками, что они могут сделать туннель. Какой именно, уточнять не стала, лишь отрицательно покачав головой. Это все равно долго, но у меня есть идея. Тут я вспомнила, где совсем недавно отсиживалась, и что на нее поставлен водонепроницаемый пузырь. Комната. Я оставила защиту в комнате на втором этаже. Туда не должна была просочиться вода. Она пустая и сухая. И там можно создать портал. Мы же в замке — это твердая поверхность. А значит, и портал поставить можно. Я осмотрела мужчин, которые внимательно меня слушали. И, кажется, поняли, что именно я пыталась донести. Энфис дал знак одному из них — проверить помещение. И когда тот вернулся и дал понять, что мои слова правдивы, развернули бурную деятельность. В этот же момент мы ощутили, как замок содрогнулся от ударов, летящих из самых недр океана, а с потолка осыпались несколько камней. Если дело так пойдет и дальше, то замок может разрушиться раньше, чем мы отсюда выберемся. Нужно было торопиться. Каждый из безопасников осторожно, с помощью магии, брал пузырь со спящей девушкой и переправлял в нужную комнату. Я же, пока остальные были заняты, старалась поставить отдельную защиту на оставшихся пленниц, кто находился со мной в одном пузыре. Отдельный на Линету, по отдельному на вторую и третью девушку. И небольшой на себя, закрывающий только голову. Я же не сплю, могу и сама доплыть до нужного помещения. Когда же я сбросила тот большой пузырь со всех нас, то не рассчитала и меня закружила подводным потоком, Благо, кто-то из безопасников, не знаю его имени, подхватил меня и помог добраться до помещения, зайдя в которое, я сразу же обратила внимание на искрящийся портал, в который уже шагнул Энс Линеттой. Еще я заметила, как только девушки и я в том числе оказались за пределами воды, моя созданная плотная защита сама собой исчезла, без применения какой-либо магии с моей стороны. Так что Ли была уже не в воздухе, а на руках своего парня. Всех остальных, похоже, тоже доставили куда нужно. Безопасник так и не выпустил мои руки, продолжая помогать передвигаться по направлению к порталу, выйдя из которого я оказалась на огромной платформе посреди океана, окруженной огромным искрящимся защитным куполом. На этой платформе было по меньшей мере несколько десятков безопасников, контролирующих переход всей нашей группы из одного портала в другой. Вокруг было очень много людей, хотя они все не толпились и не напирали, но создавали непрекращающийся гул голосов, давая указания друг другу. «Держим коридор, она последняя! Переход сейчас закроем! Уилл, поторопись! Уилл, давай быстрее, ты нужен здесь!» Мужчина, который меня так и не выпустил, Теперь как можно быстрее пошел к порталу через импровизированный коридор, созданный людьми. Что происходило вокруг, понять было сложно, но я все же смогла оглядеться и не поверила своим глазам. Это была война. Посреди бескрайнего пространства воды стояло несколько огромных платформ, на каждой из которых находились по несколько десятков, если не сотен, военных разных рангов и отделов. Боевые пульсары... Заклинания разной степени мощи и вида летели, не переставая, в сторону воды, в которой находилась Венерина со своими соратниками. Огромные волны грозили накрыть платформы полностью, но только разбивались о поставленную защиту. Венерина злилась, а я отчетливо видела ее среди других существ. Злилась и непрерывно что-то говорила, размахивая посохом, от которого шла магия. «Моя магия!» Та, которую эта тварь у меня украла. Что именно Венерина говорила, в таком шуме было не понять, как бы я ни напрягалась. Да и в скором времени это стало и ненужным, так как я увидела плоды ее трудов. Из воды показалась огромная голова с шипами. «Нудра!» — выдохнула я ошарашенно. Она всё-таки ее призвала. Следом за первой огромной головой водного ящера показалось еще три, после чего медленно, словно издеваясь и растягивая удовольствие, стали подниматься над водой в полный рост, при этом издавая пронзительный визг. Боги, это крах! Нудер практически невозможно победить. Я постаралась отыскать глазами Элбана, хотя и понимала, что в такой толпе сделать это практически невозможно. Но я искала, упорно искала просто чтобы увидеть его, убедиться, что он здесь, живой. И нашла на одной из платформ, и, честно говоря, теперь не заметить его было невозможно. От рук Элбана исходила черная мгла, растекающаяся плащом и плавно переходящая в воду, застилая все вокруг непроглядным туманом. Все твари, с кем его магия соприкасалась, каменели и тут же рассыпались пеплом. Я даже замерла на миг широко открытыми глазами, следя за действиями любимого. Ведь он никогда не говорил, какая именно у него магия, что она делает и для чего нужна. И теперь это открытие стало неожиданностью. Но нет, я не испугалась, так как чего-то подобного и ожидала. Не мог быть у такого человека какой-нибудь банальный дар. Мне показалось, что он меня заметил. Уголки его губ дрогнули в подобие улыбки и... Меня все же утянули в портал.